1627. Декабрь 30. Испытание, проходимое под знаком, достигает двоякую цель. Во-первых, оно обнаруживает состояние сознания испытуемого на данный момент. Во-вторых, оно не подвергает его действительным ударам в жизни, а создаёт лишь иллюзию момента. И тем не менее, оно было эффективно, оно столь же эффективно, как и фактические жизненные явления. К чему подвергать ученика действительной опасности или ударом, когда той же цели можно достигнуть, проведя испытание под знаком? Да и сам испытуемый не заметит различия до тех пор, пока всё не закончится. И не знает он, что на самом деле не было ничего, и всё прошло лишь под знаком угрожающего явления. Важен результат, У учителя нет желания мучить людей, но испытывать приходится по необходимости. Ни в одном, так в другом обнаружить хромоту надо вовремя, иначе как же лечить? Будем благодарны каждому испытанию, снимающему с глаз повязку самобольщения. Лучше знать себя таким, каков есть, чем пребывать в тумане самообмана или заблуждения об истинном состоянии своего сознания. поэтому будем приветствовать каждое испытание. Конец записи 1955 года. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.